призванной ввести читателя в проблематику его философии и дать общее представление о ее месте в историко-философском процессе, не входит их обсуждение, равно как и детальное воспроизведение содержания философии Спинозы. Однако в той мере, в какой споры о Спинозе затрагивали понимание сути его учения, их приходится принять во внимание». «Философия субстанции и пантеизм Спинозы». Текст этики начинается с определенной причиной самой себя, конечной вещи и субстанции. В европейской философии 17 века вопрос о субстанции, что есть субстанция, стал одним из центральных. Спорили о том, есть ли субстанция, какова она, Существует одна или несколько субстанций. Философия того времени – это философия субстанции, или философский субстанциализм. Важнее констатация факта пристального внимания философов к проблематике субстанции – уяснение его причин. Религиозная христианская философия, господствовавшая в европейском сознании на протяжении многих веков, исходила из догмата божественного творения, согласно которому мир и все в нем существующее есть результат свободного творчества, креации, Бога. Мир сотворен Богом и сохраняет свое существование только благодаря Ему тогда как Бог существует независимо от созданного мира в качестве трансцендентного, то есть потустороннего, запредельного миру. Формировавшаяся в XVII веке новая философия, не подвергая сомнению за редкими исключениями догмат божественного творения, сменила исследовательские приоритеты и преобразование понятия субстанции наглядно воплотило эту смену. Понятие субстанции восходит к Аристотелю, который понимал под субстанцией самостоятельно существующую вещь в отличие от ее предикатов, качеств и состояний. Это исходное значение сохранялось до нового времени, хотя и подверглось существенному преобразованию. В христианском креационизме учении о божественном творении, сотворенный, тварный мир обладает не собственным, не самостоятельным бытием, обретая его от Бога. В процессе обмирщения секуляризации европейской философии и обретения ею автономии в отношении религии и теологии, даже в тех случаях, когда догмат творения не отрицался и речь шла о сотворенных Богом субстанциях, Главной задачей стал поиск оснований всего существующего внутри действительности. Тем самым роль творящего Бога как бы выносилась за скобки, и вместо философии трансцендентной формировалась философия имманентная, стремившаяся объяснить мир из его собственных внутренних оснований. Субстанция была теперь понята как внутреннее фундаментальное основание, сущности и причина мира всего в нем существующего. При таком понимании ею уже не могла быть ни одна из множества самостоятельно существующих вещей. Это особая вещь, способная выполнять роль основания всего, из которой все происходит. Для этого самобытность, самостоятельное бытие субстанции должно быть понята не в относительном, а в абсолютном смысле. Субстанция самодостаточная, то есть существующая сама по себе и ни от чего независимая, сама себя определяющая вещь, причина самой себя. Она не может ни с чем взаимодействовать, так как в противном случае она оказалась бы зависящей от чего-то внешнего ей субстанция в таком понимании вечна и неизменна